Земля красная, небо красное, красная тунгузка в кумачах, шаманка. Бое, дуг, обними меня, ну крепче, крепче, и стомно, жарко прохору, сладостно и слышно голос. Вставай, прошка, время.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 Вода заблестела, как расплавленный металл. Прохор зажмурился. Мне послышалось, будто колодина затрещала. — Шаманка это, как хрустнет, — сказал Фарков. Прохор щурясь взглянул на него удивленно. А я слышал голос Тунгуски Бое. — Друг, обними меня. — Ясно, так ясно. — Врешь. И лицо Фаркова вытянулось, глаза стали серьезными. «Точь-в-точь, точь как тому солдатишки. ой «Ой, Он, крадучись, перекрестился. «Ты что, может, лешатика видишь? Мордом крестишь!» — крикнул Ибрагим. «Да нет», — ответил Фарков. «Сегодня дади на моей бабушке». Прохор задумался. Сон и волшебная явь встревожили его. Где-то вдали печаловалась Иволга. Прохор вздохнул. — Не надо голову вешать, надо прямо! — бодро проговорил Ибрагим. — А вот скоро работа будет. — Не заскучаешь, — сказал Фарков. — Чук как шумит! Это называется Ереминский порог. Действительно, лишь повернули прочь от солнца, послышался шум, как отдаленный шелест леса.